Глава восемнадцатая. И опять мы вам свободные гордые жители Пепенской Федерации. У нас есть что-то передать для ваших чутких ушей. Самые последние новости из столицы нашей родины — Молнебада. Оставайтесь с нами на Первом общепепенском телеканале и узнаете, что удалось пресечь нашим силовикам в результате спецоперации в Пригороде. «На связи наш специальный крутой корреспондент от Арви и Выброс. Брат, говори, мы тебя внимательно слушаем!» «Ничего не предвещало и никто не предвещал тоже, но это произошло. Я все сказал!» «Брат, ты красавчик и двоюродный дядя Таланта, как всегда краток и везде успеваешь вовремя. Но скажи нам, что же все-таки произошло у вас?» Наши дорогие телезрители уже ногти грызут на ногах от нетерпения. Скажи, разве можно нас, свобода блудливых граждан очень великой страны, упрекнуть в негостеприимстве? Конечно же нет. И я всегда им говорю, «Я сижу, пью чай, и ты садись рядом пей чай. Я сижу, ем шашлык, и ты садись рядом пей чай». Не выливать же заварку, там еще много ее осталось. Всем гостям хватит, а они недовольные рожами не показывают. Вайны какие неблагодарные. Понимаешь, наболело, брат. Сколько же можно так себя вести у нас дома? Мы им позволяем приезжать к нам, а они ведут себя как варвары, декары. Отар, говори же, кито так себя ведет, а? Мы терпели, когда они заполонили все наши рынки шмынки своими лавками-хавками с пирожками и с зайчатами квасцом. Мы продолжали терпеть, когда они разъезжали по городу в затонированных ржавых тазах, танцевали калинку-малинку на всех площадях и ходили на занятия в школы, не раздеваясь, в папахах и кокошниках. «Мы все еще продолжаем молчать, когда они пристают к нашим женам, сестрам, дочерям и распространяют в нелегальных притонах свой вонучий самогон. Но это уже ни в какие колытки не лезет». «Черный шайтан их всех задери! Имя-братымя!» «Это самарские бандиты. Они решили, что можно у нас без наказа нарвать, взрывать на улицах бомбочки». Но наши доблестные сотрудники ФББ просекли их жалкие поползновения и попитки. На экране переносного телевизора стали транслироваться кадры, как вооруженные боевики в масках ведут в наручниках механика Гаврилу и заталкивают его в фургон для перевозки заключенных. Все, кто смотрел последние новости через маленький экран, находились в шоке. А Людмила, узнав отца, зарыдала на взрыв. Митрич ее неуклюже успокаивал, гладя оглоблей по маленькой головке. «Похоже, весь план трещал по швам, и мы узнаем об этом за минуты до прибытия к артефакту следственной группы. Что-либо менять уже поздно, и я принял решение следовать задуманному». «Все по местам! Разведчики зафиксировали приближение квадрокоптера!» — транслировала мою команду супруга. Но эта директива была лишь формальностью. Опытные бойцы хорошо знали свое дело и уже сами в полной боевой готовности разбежались по своим схронам. А миниатюрные камеры транслировали окрестности пещеры и внутренние помещения, позволяя нам четко контролировать обстановку. Следственная группа высадилась неподалеку от входа. Ее возглавлял наш старый знакомый, вернувшийся к своим обязанностям после отдыха в деревне, Мышат Лягуев. Как я и предполагал, они шли уверенно, плотной группой, Не скрываясь. Впереди малочисленная силовая поддержка с командиром, затем эксперты замыкали процессию конвоиры с Самаром в наручниках, застегнутых на руках за спиной. Этого мы, конечно, не предусмотрели. В фильме-то Шарапов шел налегке. При входе в подземную лабораторию ФББшник остановил группу, внимательно осветил фонариком коридоры ближайшую дверь. «А ведь я ее совсем знаю!» Это же та самая чето нагуливала у бабки во дворе. Вах, кикая красивая, вот бы с ней погулять вдвоем по горным пастбышам. Да, она нас приглашает в эту комнату. Вот шайтан, кикая коварная. Давайте быстро проверим чето там за дверью, группа за мной, а конвоеры жды ты на месте. Конечно же, Легуев узнал меня на этом бесстыжем портрете. И, посвятив на него фонариком под разными ракурсами, без слов понял все мои неприличные намеки, предназначавшиеся, заметьте, не для него. План окончательно развалился. Вся толпа оперативников радостно ввалилась в помещение, а последние старательно прикрыли за собой дверь, чтобы оставшиеся в коридоре охранники не отвлекались от службы на завистливое подглядывание. Раздались ликующие возгласы. Видимо, мародёры наткнулись на наши оставленные для заключённого ништяк, состоящий из набора первой джентльменской необходимости. «Ты смотри, какая она молодец! Такие подарки мне оставила! Когда вернусь за ней, возьму вот так за рога и всю её расцелую! Ну-ка, руки все убрали от них! Это все улики, которые я заберу лично! Ого, да тут автоматическая аптечка!» Она же стоит, как целый горный джип Л-класса. И циркулярная пыла по металлу Самарка, способная быстро перепылыть даже композитный сплав наручников. Вот повезло мне. А это неприкосновенный высококалорийный запас еды из пайка спецназовцев и их станнер последней модели? Не может быть, давно мне такие дорогие вещественные доказательства не попадались. «Шеф, смотри, тут еще включенная мини-рация лежит. Можно я возьму себе?» «Чито ты сказал? Хочешь взять себе мою мини-рацию?» «Не жадничайте, шеф. У нее все равно батареи уже по цели, а тут вот столько всего на всех хватит». «По цели, говоришь? Бальваны, стойте! Где жайтанист?» «В коридоре под охраной остался. Куда он в наручниках от нас денется?» «Немедленно все к нему! Это засада! Нас тут же дали! Они готовили к хуяну побег с помощью этих вещей!» В коридоре послышались мощные удары в дверь изнутри. Материал, из которого она была отлита, благополучно выдержал их горячий напор, как и последующие за ними выстрелы. «Нас заперли тут, как безмозглых баранов! Несите мене самарку, будем полить замок!» Конвейеры недоуменно поглядели на дверь и попытались ее открыть снаружи. Тут я своевременно подал сигнал, и наши солдаты, выскочившие из засады, обезоружили их без шума и пыли. То же самое произошло и с экипажем квадрокоптера. Пилоты с горячими кружками кофе в руках застегнуты врасплох и старательно обмотаны скотчем до поры прятавшимися внешними силами нашего отряда. Освобожденный пленник выглядел очень измученным и оголодавшим. Его одежда и тело несли на себе многочисленные следы от пыток и побоев, но радость, которую он испытывал, увидев нас, была неподдельной. Все бросились друг друга обнимать. Запертые же отреагировали на наше ликование отчаянной паникой, перемежающейся с бешеной пальбой, руганью и ударами в дверь. О, великий Перун! Благодаря твоей мудрости мы победили наших врагов. Что прикажешь с ними делать? «Может быть, взорвем их вместе с лабораторией?» Обратился Волх, склонив седую голову. «За дверью употребили все возможные проклятия в наш адрес и с удвоенной энергией стали безрезультатно пилить замок». «Этого делать нельзя ни в коем случае, мой друг. Мы еще не до конца открыли все тайны инопланетного объекта. Тут-то я не смог добраться до пункта этого управления». Он открывается только на прикосновение хозяев, которых я попытался воспроизвести в ходе эксперимента. Ученый выразительно показал на дверь в конце коридора. Согласен, чтобы не взрывать, давайте их лучше выпустим и допросим. Приступайте к переговорам о сдаче в плен. По деловому бросила Карина, делая вид, что не обращает внимания на благодарные, граничащие с обожанием взгляда Амара. «Лягуев, готовы ли вы ваши люди сдаться, если мы гарантируем вам жизнь?» Казак Григорий стал перекрикивать вой пилы. «Лучше смерть от удушья в замкнутом пространстве, чем от удушья в незамкнутом вонючем хлеву!» «Братья Лягуевы никогда не пойдут на предательство своей родины!» Послышался пафосный ответ, на безапелляционность которого тут же последовали возмущения остальных запертых, предлагавших оратору поторговаться. «Если вы честно ответите на наши вопросы, то мы вас отпустим по домам!» Прогрессировала супруга мои мысли. «Это достойное предложение для мужчины, мы согласны, вы пускаете. Многоголосый хор опередил решение Мышата Ушатовича. «Тогда выходить без оружия с поднятыми руками, но сначала по очереди каждый пусть вставит пальцы в прорези на двери». «Это из чё зачем? Хотите наши пальцы отрезать для коллекции?» «Нет, это для открытия замка. Делайте, что говорим, если не хотите там умереть». Шуршение закончилось с распахнувшейся дверью. Наружу испуганно вышел зажмурившийся от яркого света фонарей боевик, видимо, тот, кто последний её и закрывал. Его сразу спеленали и оттащили в сторону. То же действие произошло ещё несколько раз с другими членами следственной группы. Мне это порядком надоело. Захотелось усилить свой триумф, увидев испуганное лицо самого предводителя, и я выкрикнул. «А теперь горбатый!» «Чего вы так на меня удивлённо смотрите?» «Слушай, просы чего хочешь, можем даже улыки вернуть, но у нас в группе не было ни горбатых, ни хромых, ни косых!» «А, блин, точно! Сорьки перепутал, а теперь Лигуев!» Я сказал Лигуев. Так мы все тут Лигуевы, вот я КамАЗ, вот это мой двоюродный брат Рулон, вот там дядя Гаджет, а там племянник Бидончик, начал рассказывать пленённый оперативник. Я понял, а теперь Мышат Шатович Лигуев. Извини, козёл, но из-за твой плохой козлиный акцент мы не поняли, кого ты имел в виду, Мышата Ушатовича или Рушата Мусатовича? Кого тебе надобно? Я имел вашего самого главного в виду, вскипели одновременно я и жена. Османа Османовича Сатарбаева? Вах, какой смелый козель! Он тебя за это сам лично накажет, ты понял, когда? Сейчас ты за козла у меня получишь, вышла из себя кора и направила свою рогатину на связанную цель. «Внимание! Граждане бандиты, вы окружены! Сопротивление бесполезно! Выходите с поднятыми руками и опущенными рогами!» Снаружи раздался голос, усиленный мегафоном, заставивший всех замереть и прислушиваться. Там явно кто-то цитировал фразы из фильма, рассказанного мною ранее ограниченному кругу товарищей. «Это кто там наверху гавкает?» Решил проверить я свои подозрения. «С тобой козель не гавкает, разговаривает сам главный мажор высокородных стражей Оракула, Кирогаз Вдуевич Помоев. Мы захватили вашего непутевого механика. Если вы не сдадитесь, то эгоры стреляем». «О, горе нам! Опять эти братья Помоевы нас оперделили. И сейчас прозасовывают всю славу и улыки себе» запричитал расстроенный пленный Камаз. «А если мы всех ваших Лигуевых тут прямо и порешим?» выкрикнул Григорий. «Значит так тому и бивать. Мы по-любому их всех на вас спишем. Вам один минута подумать. Время побежало». Я, услыхав за спиной тихий шорох, вышел из задумчивости и обернулся. Остальные тоже стали разворачиваться, запоздало реагируя на шум, но было уже поздно. Изворотливый мышат молнией выскочил из-за двери и обхватил горло Карины рукой с зажатым в ней ножом. «Ах ты, подлая душонка! Надо было тебя еще в Самаре в дерьме утопить!» В сердцах вспыхнул Григорий, наводя свой автомат в голову командира Лигуева. «Нет, его надобно было еще загодя в жуковке завалить. Жаль, Лукерья ты не дала мне этого сделать!» Митрич сурово сдвинул брови и стал демонстративно засучивать рукава. «Нет, ты, молодой, еще на себя грех брать. Энто я должна была бы сурмана своим ножичком для картошки по горлышку чик-чик тогда и. Лукерья оттеснила Митрича за себя, угрожающе протирая короткое лезвие рукав. «Нет, надо было меня послушать. Я же говорил, их всех нужно взорвать, пока не вылезли». Волхв достал из сумки, начиненной взрывчаткой, пояс доброго самаритянина. «Что мы с ними цацкаемся? Надо просто замочить этого козла. Ой, прости, Великий Перун, я не тебя имел в виду». Смутился вскочивший было со стволом в руке Василий. Наша разъярённая команда стала надвигаться на осквернителе. «Не двигайтесь, а то я вашему перуну горлочко ножичком проткну. Отошли все и опустили оружие быстро, и развяжите пленных. Пошевеливайтесь!» и я попытался было кинуться на обидчика, но Кора, хрипя, крикнула. «Нет, не делайте этого, он меня убьёт!» «Ещё как убью! Отошли все назад!» Радостные Лигуевы собрались вокруг своего предводителя и группой стали пятиться к запертой двери управления. «Вам это с рук не сойдёт! Перун покарает вас за это святотатство!» Волх в яростном жесте вскинул руки вверх, надеясь призвать силы небесные на головы неверных. «Не надо, Ла-Ла. Нам все с рук суходит. Видишь, старик, вот он, ваш Перун, в моих руках. Я тут главный и все решаю. Зато вам сейчас будет время помолиться. помоя вы с вами разберутся, пока мы переждем перестрелку тут». Легуев подтащил к двери, упирающуюся копытами, супругу и прислонил ее рогатую голову к поверхности. Все же в находчивости ему стоит отдать должное. Дверь как будто этого и ждала, но одновременно с ее открытием стал закрываться внешний люк. лигуева попятились внутрь командного пункта, но когда они пересекли границу входа, из потайных форсунок в коридор хлынул ярко зеленый ядовитый газ. Он вмиг окутал группу людей и Карину, и всех стало пожирать зеленое пламя. Пока газ приближался к нам, Григорий быстро среагировал и стал заталкивать наших в ближайшую открытую дверь. Я увернулся от его рук и кинулся за сгорающей супругой. Мне наплевать на то, что я тоже погибну, все равно без жены мне жить не хотелось. «Каринушка, любимая, держись, я с тобой!» Из последних сил проблеял я, охваченный зеленым пламенем, продолжая ползти к двери. Догорающие сгустки силуэтов людей стали, схлопываясь, исчезать. Вот все, что я успел увидеть перед тем, как наступила темнота.